Глава восьмая. Дракон был под впечатлением. Его так и тянуло присвистнуть. Когда Ронар понял, что еще чуть-чуть, и он попросту завалится в комнату, опомнился и прикрыл дверь. Стоял слегка обалдевший и осмысливал. Ведь он не впервые видел женщину в нижнем белье. А тут у него было такое чувство, как будто и вправду словил неплохой разряд в голову. Ясно теперь, почему этот старый черт, его дед Дерис бросил все и поселился в этом замке со своей девой марион все таки в попаданках есть какая то особая магия и да ему крупно повезло у ранара сразу резко подскочила самооценка все таки он великий райдер совсем как де незачем постоянно сравнивать себя с дедом в его жизни будет все по другому вообще конечно у него был другой план пока шел сюда ронар уже мысленно выстроил диалог как вы себя чувствуете мягко ненавязчиво Я слышал, была попытка проникновения. Надеюсь, вы не испугались? Конечно, она испугалась, и надо было ее успокоить. Не волнуйтесь, я буду внимательно следить, чтобы впредь ничего подобного не произошло. После этого она просто обязана была проникнуться к нему доверием и прийти в его объятия. Но вышло, как вышло. Теперь он был даже рад неожиданному повороту. Оставалось только предупредить камердинера, чтобы сервировал стол в малой столовой. Там более интимная обстановка. Он не заметил, когда шел до своих покоев. «Мессир?» — навстречу выбежал Лакарт. «Я распорядился накрыть стол в парадной столовой. Поскольку мадам Виктория в первый раз официально обедает в замке, мы должны показать себя с лучшей стороны». «Ррррр!» — дракон мысленно зарычал и закатил глаза. Большая столовая дедовского замка была просто огромна. И он был больше, чем уверен, что теперь им придется сидеть в разных концах стола иногда ранару казалось что локарт просто заранее предвидит некоторые вещи а еще чаще казалось что этот прохиндей делает все ему на зло возможно даже повинуясь каким то тайным указаниям старого мерзавца Дереза. не зря же он унаследовал камердинера вместе с дедовским замком хорошо процедил ронар и уже собирался направиться в свой кабинет как локарт опять забежал вперед и встал перед ним блестя глазами и покашливая ронар не выдержал «Что?» «Мессир, я тут во время уборки совершенно случайно», — начал тот, загадочно понизив голос, — «нашел дневник вашего деда». «Случайно?» — вот в это Ронар не верил нисколько. Он скрестил руки на груди и невозмутимо осведомился. «И?» «Если это такая игра, в нее прекрасно могут играть двое». Однако локарт не растерялся. Старик подался вперед и выдал по-военному четко. В свете последних событий, а я имею основание полагать, что сегодняшнее проникновение только первая попытка выкрасть мадам Викторию. Полагаю, вам следует знать, чем в свое время столкнулся ваш дед. Ладно, давай сюда, изучу на досуге. Ранар забрал у камердинера довольно объемистую книжицу в потертом кожаном переплете и направился в кабинет, но не успел пройти и нескольких шагов, как тот его снова окликнул: Миссир, что еще? «Обед будет подан через полчаса, не опаздывайте. Вам надлежит встретить мадам Викторию». Хотелось спросить, кто вообще хозяин этого замка, он или мадам Виктория. Однако Ронар сдержался и проговорил. «Хорошо, я понял». И пошел в кабинет. Захлопнул за собой дверь и сел в кресло. Настроение было слегка подпорчено. Ронар повертел в руках дедовский дневник и сердцем швырнул его на стол. Но полчаса надо было как-то скоротать — Он все-таки открыл книжицу и попытался разобрать корявый дедовский почерк. А Вика сначала полыхала возмущением. «Подумать только! аерист несчастный! А она тоже хороша, должна была догадаться!» Потом стала строить планы мести. Но продлилось все это недолго. Явился милый дядечка Локарт и торжественно объявил, что через полчаса мессир Ронар будет ждать ее в парадной столовой. «Через полчаса?» — переспросила Вика. «Да, мадам» подтвердил тот. «Отлично. У нее полчаса, чтобы подготовиться. А месть — блюдо холодное». Пока в замке мессира Ранара Камвала герцога Мерийского готовились к первому официальному обеду, многострадальные райдеры Герты Мэриц смогли, наконец, покинуть пределы долины. Выбираться пришлось нетрадиционным путем, а это оказалось непросто. Обернуться нельзя, магией пользоваться опасно. Ранар наверняка уже поднял тревогу, и кругом бродят его шпионы но не идти же до горной гряды на своих двоих. Это они добрались бы туда, стерев ноги до колени только на следующее утро». Поразмыслив, мессиры решили приобрести лошадей, а еще лучше повозку. Но тут выяснилось, что все деревни самым отвратительнейшим образом сбаламучены. Все ищут каких-то злоумышленников, проникших в замок незаконно. И даже ходят слухи, что будут выставлены кордоны на подступах в долину. «Лошадей они, конечно, достали» на дальнем хуторе, самого мошеннического вида заросший мужик продал им двух ломовых кляч по цене чистокровных скукунов, да еще впарил в придачу телегу. Телегу они бросили сразу же, как выехали за околицу. Дальше по тылам кое-как дотряслись до предгорий, а там уже уходили короткими перебежками по трещинам и оврагам. Только перевалив на ту сторону, сизые и багрово-красные драконы смогли, наконец, расправить крылья и взяли курс на столицу. Однако на подступах, оба, не сговариваясь, сделали остановку. «Я думаю», — начал Герд, прохаживаясь по полю, «что о нашей вылазке никому рассказывать не стоит. Еще бы, если история где-нибудь всплывет, им потом долго будут поминать это и насмехаться, а Ронар только наберет очков». «Абсолютно с тобой согласен», — проговорил Мэрит, «Но», — продолжил Багровый дракон, назидательно подняв вверх когтистую лапу, «о том, что Ронар держит в замке попаданку, должны узнать все» и в первую очередь король. Еще мне кажется, что больше не следует посещать интересующий нас объект инкогнито, а только в составе официально приглашенных. И замер. Мэрит уставился на него со скепсисом. Вероятность, что Рон пригласит их в гости, была крайне мала. Но у Герта был довод. «Давненько его величество Дуайр не посещал замок герцога Мирийского со своим двором», — проговорил он. «Это Крон совсем одичает в одиночестве. Как считаешь?» Тут был несколько скользкий момент. Чем больше райдеров включится в гонку за добычей, тем больше конкуренция. Зато можно будет под шумок поймать рыбку в мутной воде. Это был тот необходимый риск, на который оба готовы были пойти. Драконы обменялись понимающими взглядами, и Сизы произнес. «Считаю, это разумно». Новый план был в общих чертах готов. Теперь оставалось только придумать, как заставить короля заявиться Крону в гости со всем двором. Разумеется, о том, что против него готовится заговор, Ронар не подозревал. Он сейчас углубленно изучал дневник деда. Открыл для себя много нового. Оказывается, у знаменитого Дериза тоже было не все радужно. Он всего-то схлопотал молнию, а вот деда при первой встрече наградили половником. Самооценка от этого резко пошла вверх. Ронар саркастически хмыкнул, переворачивая очередную страницу, и случайно взглянул на часы. До назначенного локардом времени оставалась ровно минута. Он захлопнул дедовский дневник и бегом понесся в парадную столовую.